«Он очень неплохой сценарист». «Нет», — твердо возразил Альфред. «На него я так и остался бы трагикомическим потусторонним персонажиком в несвоевременно чернушном и, к сожалению, ходульном сюжетце с крохотной фигой в непроницаемом кармане. Эдакий легкий выпендреж для своих». Мико был сражен, он даже самому себе не решался признаться, что думал об этом сюжете точно так же. «Не строговат ли вы, сударь?» — только и вымолвил Мико. «Никак нет, милостивый государь», — тон ему ответил Альфред. «Оценку этого сюжета я взял из твоего же подсознания. А реален стал?»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 Меня сейчас очень тянет на поэтику. Валяй, валяй, Альфредик, весело воскликнул Микка. Что может быть прекраснее искренней поэтики? Мы так отгорожены от всего своей защитной укрощенностью, что порой тошнить начинает. С каждой секундой Альфред нравился Микке всё больше и больше. Альфред это почувствовал и в смущении потерял предыдущую мысль. «А о чём я говорил? Прости, пожалуйста. Ты говорил, что былая энергетика может быть не только разру- а всё, всё, всё вспомнил. Она может быть и бережно созидающей. Ну как? Блеск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 Огел, у тебя всё-таки мой приятель-сценарист, я тебя только нарисовал, а уже возник ты сам по себе и даже без моего участия откопал где-то мой старый шлемофон, который я лет 100 и сам не видел. Айфред саркастически хмыкнул и положил ногу на ногу, насмешливо почесал свою аккуратно подстриженную бородку.